Комната была странная. Круглый стол карельской березы, кресла, обитые белым атласом, два книжных шкафа, шведская стенка, штанга и раскладушка, заправленная солдатской шинелью. «Проходите, Иван Игоревич, — сказал Бласенков, — гостем будете. Чайку, извольте, или кофе?» «Благодарствуйте, — ответил я, — не утруждайте себя хлопотами. Да разве это хлопоты? Вот когда мы в лагере чиферили, то были хлопоты. Где хорошего чаю достать,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 в нашей памяти. Его могилу недавно обнаружили представители Союза немецкой молодежи ГДР, его предсмертные записки, о том, как и почему он попал в гестапо. Похоронен он возле Берлина, неподалеку от Сосана, в семи километрах от штаб-квартиры Власова. Бласенков сокрушенно покачал головой. Что? В нынешней журналистике допустимы и такие приемы. Какие именно? Да вот такие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 Не любите этот год? Ненавижу. Как и все руссоветские люди. Не помните, с чего начался в том году самый страшный террор? Со всего, — ответил Бласенков. Со всех и со всего. Нет, не со всего, а с доклада. На февральско-мартовском пленуме ЦК, который сделал Сталин. Помните, с чего он начал? Нет, напомню. Я наизусть знаю, занимаюсь тренажем памяти. Так вот, он сказал так, цитирую.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 В таком случае, от отчего вы зачитывали в клубе под магнитофонную запись чуть видоизмененный устав Всемирного антиеврейского фронта, созданного Юлиусом Штрахером, гитлеровским военным преступником, вздернутым по приговору суда народов в Нюрнберге? Не было у немц такого фронта? Да неужели? Вы же у Власова проходили основоположение этого фронта на занятиях по еврейскому вопросу. Неужели запамятовали?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 «Не помните, как звали капитана Снегирева?» «Великолепнейшим образом помню. Игорь Иванович, наимит гестапо мерзавицы, тварь!» «Стареете, господин Бласенков», — сказал я. «Память сдает. Ну-ка вспомните имя и отчество моего отца. Я же его назвал в клубе». И тут я увидел, как медленно потекло лицо Бласенкова. Оно менялось на глазах, щеки обвисли.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 Сколько чего хочешь возьми, у тебя ж дитё родится. Я отойду, уеду, пропади всё пропадом. Дай дожить, пощади, седины, пощади. Всё тебе скажу про всех, только дай уйти добром. И обвалившись на пол, он заплакал, задирая голову так, словно хотел сломать шею, вывернув её назад в последнем задыхающемся хрусте.